о печальном конце уникальной казачьей республики. Разумовскому разрешили вернуться в старую столицу Украины, Батурин, некогда сожженный войсками Меншикова и проклятую Петром Великим, как змеиное гнездо изменника Мазепы. Вскоре там был построен великолепный дворец, сиявший золотым убранством и наборными паркетами. В нем-то и поселился с семьей новый гетман. Перед выездом на родину 13 марта 1751 года он присягал в Петропавловском соборе быть верным, добрым и послушным рабом, подданным русской императрице. Канцлер Бестужа Фрюмен на золотом блюде поднес государине золотую с драгоценными каменями булаву, и та вручил ее на несколько лет гетману и все же отдадим должное последнему гетману Украины Кириллу Розумовскому. Он не обольщался своим чином, и, как пишет историк Украины, Маркович считал себя гетманом марионеточным, а последним настоящим гетманом называл Ивана Степановича Мазепу. Но казачьи плетью московского обуха не перешибешь, и нужно уметь жить под Москвой, да помогать землякам. А возможности для этого у Кирилла, как понимает читатель, были большие. И вот последовали один указ Елизаветы Петровны за другим. Им уничтожались тяжелые налоги, введенные на украинище Петром. Снимались таможни на границе с Россией. Облегчались трудовые повинности украинцев. Дела по Украине были перенесены в Сенат, что позволяло Гетману иметь право доклада у императрицев. Оба брата очень естественно вошли в высший свет тогдашней России, их высокое место, богатства стали неоспоримыми. И когда любовь, так долго связывавшая Алексея и Елизавету, прошла, это не стало катастрофой для отвергнутого супруга и фаворита. Изменился лишь статус Разумовского, он лишь покинул дворец, уступив место другому, более удачливому и молодому вы не вправе сурово судить Елизавету в ее выборе. Пути сердца неисповедимы. Несколько слов о дальнейшей судьбе добрейших лентяев. Оба пережили Елизавету Петровну. После прихода к власти Екатерины II Алексей полностью отошел от дел, жил барином в своих домах в Москве и Петербурге. В северной столице он и умер. 6 июня 1771 года, и земля Александра Невского монастыря приняла его. Брат его умер в 1803 году. Он вольготно жил при Елизавете был хорошо принят при дворе Петра III, назначившего Гетмана главнокомандующим армии, собиравшейся в 1762 году в химерический поход против Дании, из вечного личного врага Голштинского герцога, ставшего русским императором. Тайно Разумовский помогал супруге императора, готовившей переворот, И в решительный момент революции, 28 июня 1762 года, возведший на престол Екатерину II, он, командир гвардейского измайловского полка, перешел на сторону императрицы и дал приказ печатать в типографии Академии наук указ о восшествии новой государыни на престол. За эту услугу он попросил утвердить за Разумовскими наследственное гетманство. Императрица же, следуя имперским принципам, шла по другому пути. Она стремилась включить Украину в состав России на права губернии, что и сделала 10 ноября 1764 года, ликвидировав гетманство и передав всю власть на Украине румянцам. От огорчения Кирилл уехал на пару лет развеяться за границу, а с 1771 года переселился в Батурин, где и жил до конца своих дней. Сохранилось немало рассказов о его благотворительности, щедрости к бедным, о доброте к своим детям, которых было у него одиннадцать. Последние годы он много болел, одрехлел, но оставался приятным и остроумным собеседником. С восшествием в 1796 году на престол Павла I Разумовский, помня свое участие в свержении отца нового государя, императора Петра III, уж не питал никаких надежд на царские милости, и в ответ на вопрос курьера, ехавшего с Украины, с известием о смерти фельдмаршала Румянцева в Петербург, что передать императору, сказал «Передай, что я...»